Строки. Эдриан Чин. Английская жена. Читает Наташа Романова. Специально для сервиса строки. Моей матери Шарлотте Мэри Мэй Эдвард Чин. Вечной Ньюфаундлендке. Примечание. Ньюфаундленд — остров у северо-восточных берегов Северной Америки. Входит в состав Канады. Огромный остров. Его отвесные голые скалы, лишённые плодородной почвы, вырастают из самой глубины океана. Точно гигантское каменное чудовище, когда-то принадлежавшее подводной тьме. Оно тянется к солнцу и ветрам прямо со дна океанской бездны. Человеческий глаз, привыкший к мягкости и изобилию, видит в его резких, чётких очертаниях, вырубленных на фоне синего неба, нечто странное и такое жуткое, что почти прекрасная Роберт Трейлс Пенс американский епископальный священник педагог и миссионер часть первая глава первая Ливерпуль 5 февраля 1946 года. Серая, громадная Мавритания в Ливерпульском доке. Больше похоже на какой-то склад. Чёрный дым валит из двух больших труб. Элли покачивает Эмита, закутанного в толстое шерстяное одеяло и многочисленные одежки, которые она вязала всю зиму, сидя у камина. Воркует ему что-то прямо в ухо, похожее на маленькую ракушку. Малыш глядит на неё бесстрастными, разноцветными глазами. Синим и карим, приподняв тонкие светлые бровки, готовые в любой момент нахмуриться, если вдруг что-то будет ему не по нраву. Затяжной дождь, наконец, иссекает и лайнер растворяется в надвигающихся клубах тумана и рокоте моря. По лицу Элли стекают капли. «Нужен просто гигантский айсберг, чтобы потопить это корыто» говорит Доти, сестра Элли, и дует в рукавицы, чтобы согреть озябшие пальцы. «Вокруг Ньюфаундленда много айсбергов. Я читала в библиотеке». «Спасибо, Доти, Ты, как всегда, предрекаешь конец света». Генри Бёрджус, приподняв очки, прищуривается и смотрит на корабль. «Не бойся, Элли Мэй, я читала Мавритании. Этот лайнер ещё с начала войны ходит в разные края по всем океанам. Он крепкий старичок». Элли оглядывает пирс, заполненный тысячами молодых женщин, многие из них с младенцами на руках или малышами чуть постарше, с такими же, как у неё, опрокинутыми и испуганными лицами. «Нас так много!» — она смотрит на отца. «Что мы все здесь делаем, папочка?» Прикусив губу, она осморгивает слёзы. «Я совсем не помню, как выглядит Томас». Генри поднимает руку в перчатке, словно желая погладить Элли, но медлит и суёт её в карман пальто. Не думаю, что он так уж сильно изменился. Я даже не знала об обмене пленными, пока не пришла эта телеграмма из Канады. Всё ещё не могу поверить, что он целых четыре месяца лежал в лондонском госпитале и был не в состоянии отправить мне весточку. А я даже не догадывалась. Ну, хватит, зато теперь, надо полагать, Томас здоров. Нетели говорила, что он опять начал выходить на рыбалку со своим отцом. Так он написал: живёт где-то на севере Ньюфаундленда, место называется Типпи-Тикл. Но я так и не нашла его на карте в нашей школьной библиотеке. Доти кряхтя перехватывает чемодан Элли другой рукой. Ты будешь там есть бананы и булки, а не чёрствою вултонский пирог, о который колено разбить можно. Доти надувает губки накрашенной красной помадой, которую, как подозревает Элли, сестра стащила у неё. Когда переберёшься в Канаду, позабудешь о папочке, так же, как позабыла о Джорджа». «Не говори ерунды, вы моя семья, и я всё никак не пойму, что случилось с той чудесной девочкой, какой ты была когда-то. Надеюсь, когда в следующий раз увижу тебя, ты повзрослеешь». «Я уже повзрослела. Элли, мне 16, я давно не маленькая. Спроси у Джорджа». «Только это не совсем Канада, детка», — поправляет Дотти отец. «Это Ньюфаундленд». Такой же британский доминион, как Канада или Австралия. Что значит «спроси» у Джорджа?» Оглушительно ревёт корабельный гудок. Толпа устремляется вперёд, точно огромная волна, и избивает Элли с ног. Генри хватает её за руку. «Тебе пора, детка». Он достаёт из кармана пальто билеты и вкладывает его Элли в руку, затянутую перчаткой. «Я нанял носильщика, чтобы он отнёс твой чемодан в каюту. Это первый класс, так что вам с Эмитом будет где уединиться. Элли смотрит во все глаза на отца. Первый класс, папочка, не нужно было так тратиться, это же дорого. Это самая малость, которую я могу сделать для вас, детка. Он щекочет пухлую щеку Эмита. Береги себя, Элли Мэй. Неловко целует дочь. И знаю что всегда можешь вернуться домой, если что. Тут голос его срывается, и, кашлянув, отец добавляет. «Ладно, Доти, нам лучше поспешить, пока опять дождь не зарядил. Говорят, из Исландии идёт шторм, а нам ещё домой возвращаться». Доти целует ребёнка в щёчку. «Пока, сладкий!» — протягивает чемодан сестре. «До свидания, Элли!» «Так нельзя прощаться, Доти. Я не знаю, когда мы с тобой снова увидимся». Доти смотрит на сестру. «А что ты хочешь?» Ты едешь в новую большую страну, где всё легко и замечательно. Их же не бомбили. У них нет продовольственного кризиса, и тысячи их людей живы. Не то что у нас, с нашими тысячами погибших. Думаю, ты вышла за Томаса, только чтобы сбежать отсюда подальше, бросить нас с папочкой. Как ты можешь такое говорить, Доти? Я каждую ночь плакала, думая о том, что даже не представляю, когда мы снова увидимся. «Я уезжаю от вас из Норриджа в полном отчаянии. Ты понимаешь, это же мой дом, и я буду ужасно скучать по тебе и по папе. Если бы мы и правда были для тебя так важны, ты бы осталась, ты говорила, что никуда не уедешь, обещала, и обманула Элли». «Ну-ну, детка, ты же на самом деле так не думаешь, Элли твоя сестра, а кровь не водится, или как там говорят». Доти берёт отца под руку. «Идём, папочка, тут так холодно, и я проголодалась. Возьмём рыбу с картошкой и поужинаем вдвоём. Только ты и я. За углом есть неплохое местечко». Элия с Эмметом и чемоданом еле добралась до своей каюты, в которой впритык стояли четыре двуспальные двухъярусные кровати. За дверью уже стоял её багаж. Какая-то девица в дурно шитом платье возлежала наверху. Вот дьявол, ребёнок, он орать не будет?» Элия, посмотрев на свой билет, Перевела взгляд на неё. «Простите, я, кажется, ошиблась. У меня место в первом классе». Девица расхохоталась. «Это он и есть, солнышко!» И уселась, свесив покрытые тёмным кремом ноги с нарисованными карандашом швами, как на настоящих чулках. Слава богу, благодаря Томасу и американскому гарнизону у Элли не было недостатка в галантерее. Она вздохнула, поставила свой чемодан возле койки у маленького иллюминатора и спросила. «Здесь не занято?» «Располагайся», — девица очеркнула спичкой. «Я Мона». Притащила свою задницу аж из Льюишема, чтобы они тут все провалились. Подожгла сигарету, затянулась, задула спичку и бросила её на пол. «Направляюсь в Торонто. Там-то точно будет не хуже, чем в Льюишеме. Его хотя бы не бомбили». Вновь затянувшись, она смотрела, как Элли кладёт эмита на кровать и постепенно освобождает его от одеяла, шерстяной шапочки и рукавичек. «А ты сама откуда? Куда едешь?» «На Ньюфаундленд». «Твою ж мать!» — слыхала я об этом местечке. Мой бывший парень был оттуда, пока я с Дэйвом не связалась. «Кораблик», — говорит Эммет, серьёзно глядя на Элли. «Да, малыш, мы на кораблике. Будем спать на одной кроватке, пока не приплывем к папе. Помнишь, я тебе рассказывала?» Элли наклонилась, поцеловала сына в пухлую щёку и, принюхавшись, поморщилась. Затем сняла пальто и фетровую шляпку с перьями, уложила их аккуратно на кровать и достала из чемодана подгузник. «Господи, дорогуша, что ты собираешься делать?» «Менять подгузник». «Ну уж нет, избавь меня». Мона спрыгнула с верхней койки и сунула ноги в ботинки. В этот момент дверь снова распахнулась. На пороге стояла молодая, рыжеволосая женщина в шерстяном пальто и вязаном снуде и в замешательстве оглядывала каюту. У неё на руках был младенец. «Это точно первый класс?» «Что ее эту нору?» Пробормотала Мона, закатив глаза, и протиснулась наружу. «Сраный Дэйв, да я за эти пять дней тут рехнусь или сбегу обратно в бриташку на военном корабле». Пять дней спустя. Галифакс оказался серым и унылым. Скалистый берег и низкие деревянные домики, похожие на перевёрнутые ящики, засыпал снег. Вместе с остальными пассажирами Элли выбралась на палубу. Эммет вышагивал рядом, держась за её руку. Путешествие через Атлантику было просто ужасным. Корабль пробкой болтался на волнах, то вскидываясь вверх, то резко падая. Элли ничего не могла есть, и так и пролежала бы в постели все пять дней, если бы миазмы рвоты и грязных подгузников не гнали её на палубу, где можно было дышать свежим просоленным воздухом. Гигантская Мавритания медленно вползала в гавань, и чёрная прибрежная линия постепенно превращалась в кричащую и машущую руками толпу. Элия прижала к себе Эммета. «Где-то там, должно быть, стоит Томас. Они вначале проедут на поезде почти через всю Новую Шотландию, а потом сядут на паром до Ньюфаундленда. И там-то заживут своей семьёй. Она выдержит это, и всё будет хорошо». Она взяла Эммита на руки и показала ему на деревянные домики, растянувшиеся вдоль гавани. «Смотри, Эми, он там, видишь, берег? Там папа. Он нас встретит, а потом отвезёт домой». Мальчик, устремив на мать серьёзный взгляд, только проговорил. «Кораблик!» Сойдя по трапу, они увидели Томаса в тёмно-коричневом шерстяном пальто и фетровой шляпе Федоре. Он опирался на костыль, держа в руках мешок с апельсинами и улыбаясь, отчего вокруг его глаз разбегались морщинки. Худощавое лицо слева от глаза вдоль щеки пересекал шрам. «Элли Мэй», сказал Томас, наклонился к жене и поцеловал её. Она скользнула взглядом вниз к отсутствующей правой ноге и улыбнулась ему крепко стиснутыми губами. Этому совершенно незнакомому человеку своему мужу